— Беспреданница, Саша. Оля покрепче запахнула свой халатик и жалобно на меня посмотрела. — Не надо переодевать. Я и так красивая, правда? — Ты у меня самая лучшая, но платье отлично подойдет к случаю. На дне рождения ты выглядела великолепно. Я быстро вернулся в спальню, открыл шкаф и остолбенел. В этом отделении ничего не было. Я открыл следующую створку и потом еще две. Шкафы были пусты. Я подошел к комоду. Там была та же картина. Куда же делись вещи? Хотя бы те, с которыми она приезжала на лечение. Оля, я, наверное, не там ищу. В шкафах ничего нет. Саш, ты там ищешь. Просто мои вещи сегодня забрали. Кто? Зачем? В чем ты планируешь ходить? Утром приезжал Аркадий со своими ребятами. Они все упаковали в мешки для мусора и увезли. На мне был халат и тапочки. И это все, что осталось. Она посмотрела мне в глаза и очень бодро продолжила. Ты не переживай. Я постепенно все куплю. Просто сейчас не успела еще. Я прошел по квартире. На местах осталась посуда и еда. Даже шампуня в ванной не было. Я не мог поверить в происходящее. Но потом вспомнил одну Олину фразу. Что, он снова перевез твои вещи в другую часть дома? Да. Сказал, что место жены рядом с мужем. Она выглядела растерянной и печальной. Зато я совершенно успокоился. Меня уже отпустило. Вместе справимся. Оля, ты же умеешь сделать из муки и прочей ерунды вкусные сырники. Ну да, ты к чему это? К тому, что купить новую одежду до приезда дочери мы не успеем. Но у меня есть смена белья с собой. Джинсы есть чистые и белая рубашка. Ты же сможешь их надеть и как-то к себе адаптировать? Попробую. Сказала не смело. А потом вдруг что-то придумала интересное и уже уверенная. Неси их скорее, буду переодеваться. Поле удивительно шла моя белая рубашка. На ее смуглой коже она выглядела невероятно эротично. Тем более, что ворот был частично расстёгнут, а левая нижняя кромка не была заправлена в джинсы. Получилось элегантно и при этом молодежно и интересно. Саша, получились бойфренды. Не модно, но приемлемо. Смотри. «Ну вот, теперь можно и гостей принимать, а завтра все купим». Можно даже в интернет-магазине с доставкой, чтобы не мотаться по торговым центрам. Да, Оль? Ну ты чего? Расстроилась? Не нравится рубашка? У меня еще футболка есть. Ну? Она разрыдалась так отчаянно, что никакие уговоры не помогали. Пришлось взять ее на руки, усадить на колени и укачивать, как ребенка, успокаивать. Знаешь, Саш, я, честное слово, не шмотница. А вот забрали вещи, и я так расстроилась. Прямо как будто это что-то важное. Как будто что-то случилось. Понимаешь? Оля, это и есть важное, но не сильно. Мы сейчас с тобой достанем ноутбук. Договорить мне не удалось, потому что Оля начала плакать еще сильнее. Ну ты чего снова ревешь, Оль? Ноутбука у меня тоже нет, только телефон и все. Она так отчаянно всхлипывала, что сердце рвалось на части. Оля, у меня есть ноут. Я сейчас на него раздам Wi-Fi, и мы все закажем. И даже ноутбук для тебя. Выберешь тот, который тебе понравится. Представь, что ты переехала с женихом на новый континент. На корабле не было места. Ну, или багаж стоил дорого очень. И ты оказалась с любимым человеком в пустой квартире. Ее теперь можно обживать, как хочется. наполнить вещами, которые нравятся. Пойдет? Только это очень дорого. Я посчитала, у меня сейчас хватит только на ноутбук. И все. Отлично. Значит, твоим преданным займусь я. Это же так романтично. Только давай сразу разделим обязанности. Оля перестала схлипывать и напряглась, затеребила край рубашки. Как разделим, Саш? Выбор моделей, сочетание цветов и подбор фан... Выбор моделей, сочетание цветов и подбор фасонов полностью на тебе. Ты у меня не спрашиваешь, что тебе пойдет и какое платье предпочесть, какой длины, с какими карманами, прочее, прочее, прочее. А потом примчусь я на белом коне и все оплачу. Идет? Отличное решение, Саша. И я тебе потом все отдам. Я и про миллион за лекарство помню. У меня его пока нет. А вот ты сейчас меня специально бесишь, да? Оль, у тебя же есть прекрасная теория про мужчину, который платит. Полностью с тобой солидарен. Давай ее придерживаться. Она хотела что-то возразить, но домофон повестила о приходе гостей. И Оля распахнула дверь.